Глава 14. Искушение. Он медленно приходил в себя, сознавая всё чаще боль в голове. Внутри черепа словно работали все кузнецы ада. Его тошнило. Губ коснулось холодное стекло. Кто-то сказал повелительно: "Пейте". Он с усилием проглотил вонючую жидкость. Стало легче. Головная боль утихла. Наконец он решился открыть глаза. Он всё ещё лежал на столе, но металлический конус исчез. Над ним склонился один из учёных-облачников. Потом в поле зрения появились строгие черты и блестящие глаза Шоркана. "Можете сесть", спросил учёный. "Так будет лучше". Рука, бнявшая плечи, помогла соскользнуть в жёсткое кресло. Шоркан глядел на него со смешанным выражением изумления и любопытства. Как самочувствие, Джон Гордон? Он вздрогнул и уставился на вождя лиги. Вы знаете, а вы думали, почему мы прервали сеанс? Не будь этого, вы бы уже полностью лишились разума. Шоркан поморщился. Клянусь небом, невероятно, но мыслископ не умеет лгать. И когда первая же минута чтения показала, что вы, Джон Гордон, в теле Зартарна, а я-то надеялся потратить столько трудов и впустую. Кто же мог такое вообразить? Кто же мог догадаться, что в теле Зартарна живет человек из дикой эпохи? И так Шоркан знал. Джон Гордон пытался собраться с мыслями, чтобы оценить этот новый фактор – поразительной изменившей ситуацию впервые в этой будущей вселенной кто-то раскрыл его самозванство чем это обернётся шоркан расхаживал взад и вперёд разве прибор не показал как это случилось осторожно спросил гордон вождь леги кивнул да мы всё знаем воспоминания об обмене доминировали в вашем мозгу он тихонько выругался айда зартар меняться телами сквозь время дать своему сумасшедшему любопытству завлечь себя на столько веков назад и это в тот момент когда его империя в опасности он снова пристально взглянул на гордона почему чёрт возьми вы молчали я пытался сказать но ничего не получилось напомнил гордон шоркан вновь кивнул Верно, пытались, но я не поверил. А кто бы, клянусь небом, поверил в такое? Он метался по лаборатории, кусая губы. Джон, вы опрокинули все мои планы. Ведь я был убеждён, что тайный разрушитель уже здесь. Диктатор поднял сжатый кулак. Невероятно. Силы медленно возвращались, и мы с Джона Гордоном напряжённо работала. Раскрытие его истинной личности меняло всю ситуацию. Это даёт ему, хотя и слабый, но шанс бежать отсюда с Лианной и предупредить империю о предательстве Корбуло. Да. Гордану показалось, что видит путь. Он сказал с неудовольствием в голосе: "Лишь вам удалось выведать правду. Остальных я обвёл вокруг пальца: Арнаббаса, Джаларна, принцессу Правда, им и во сне не снилось. Шоркан прищурился. «Это звучит так, словно вам понравилось быть имперским принцем». Гордон изобразил горькую смешку. «А кому бы не понравилось? Там, в своей эпохе, я был никто, демобилизованный солдат. А после предложения за Артарна стал членом Королевского Дома Величайшего Государства Галактики». Кого не устроит такое превращение? Но вы же собираетесь вернуться на землю и опять обменяться телами с Зартарном, напомнил Шуркан. Вам пришлось бы забыть о временном взлёте. Гордон взглянул на него сценическим, как он надеялся, выражением. Какого чёрта, презрительно фыркнул он. Неужели вы в самом деле думаете, что я сдержу обещание? Вождь лиги внимательно глядел на него. Значит, вы хотели его обмануть? Уж не намерены ли вы читать мне мораль, вспыхнул Гордон. Вы сами поступили бы точно так же, и вы это знаете. Вот я здесь, в роли одного из первых лиц этой вселенной, готовый жениться на самой прекрасной девушке, какую я когда-либо видел. Никто не может усомниться в моей личности. С другой стороны, какое-то глупое обещание. Что бы вы сделали на моём месте? Шоркан расхохотался. Джон Гордон, вы мне нравитесь. Клянусь небом, достойные люди рождались в те далёкие времена. Он похлопал Гордона по плечу, заметно повеселел. Выше голову Джон, не унывайте. Да, я посвящён в вашу тайну, но никто о ней не узнает. «Ландалар и его ассистент, поверьте, не проболтаются. Вы еще побудете принцем». Гордон сделал вид, что жадно хватается за приманку. «Вы хотите сказать, что не вы дадите меня?» «Именно», — кивнул Шоркан. «Думаю, мы будем полезны друг другу». Гордон чувствовал, что острый интеллект, спрятанный зазоркими черными глазами, напряженно работает. Обмануть самого хитроумного и безжалостного заговорщика во вселенной трудно, почти невозможно. Но в случае проигрыша жизнь Лянны и судьбы галактики повиснут на волоске. Шуркан помог ему встать. Пойдёмте ко мне, там поговорим. Можете выйти. Когда они вышли из лаборатории, Деркундис уставился на Гордона, как на восставшего из мёртвых. Фанатичный молодой облачник не ожидал больше увидеть его живым и в полном разуме. Гордон знал это. Шоркан покровительственно улыбнулся. «Всё в порядке, Дерк. Принц Зарт — мой новый сотрудник. Мы пойдём в мои апартаменты». «Значит, тайна разрушителя в ваших руках, господин», — вырвалась у молодого фанатика. Однако недовольная гримаса Шоркана... заставила его умолкнуть. Вы, кажется, расспрашиваете меня, резко бросил Вошьть. Пока они шли, мысли Гордона были заняты этой интермедией. Она внушала надежду, что его смутная схема может принести удачу, но нужно быть крайне осторожным. Гордон с дрожью понял, что идёт по самому краю пропасти. Личное покое Шоркана были столь же непритязательны, как и его кабинет. Несколько жестких стульев, голый пол, в соседней комнате неудобная на вид койка. Дер Кундис остался за дверью, когда гордо нагляделся, насмешливая улыбка Шоркана вернулась. «Жалкое логово для повелителя облака, да?» сказал он. «Но на подданных это производит должное впечатление. Видите ли, Я настроил их на войну с империей, постоянно подчёркивая бедность наших миров, трудность нашей жизни, я не имею права окружать себя комфортом. Он указал Гордону на стул и сел сам. Всё-таки невероятно говорить с пришельцем из далёкого прошлого. Каков же он был ваш век, когда никто ещё не покидал маленькой земли? Гордон пожал плечами. По существу разницы мало. Те же войны и конфликты, люди не очень меняются. Вождь Лиги понимающе кивнул. Толпа всегда остаётся толпой. Несколько миллионов человек схватившихся в рукопашную на вашей старой планете или тысячи звёздных миров идущих друг на друга в современной галактике одно и то же. Вы нравитесь мне, Джон Гордон. Вы умны и отважны. Так как вы умны, то поймете, что я не позволю приходящим эмоциям повлиять на меня в вашу пользу. Но вот мои интересы на меня влияют, и довольно сильно. Я думаю, что мы пригодимся друг другу. Он поддался вперед. Что вы самозванец, никому кроме меня неизвестно, и следовательно, несущественно. Для галактики вы Зар Тарн. И после победы облака я могу использовать вас точно так же, как надеялся использовать настоящего Зартарна. Именно на это Джон Гордон и надеялся, однако изобразил недоверчивое изумление. «То есть вы хотите сделать меня номинальным правителем галактики?» «Почему бы нет?» – возразил его собеседник. «Как Зартарн, наследный принц Империи, Вы сможете успокаивать волнения после того, как она будет завоёвана. Конечно, реальная власть сохранится за мной, как я и говорил, он прибавил откровенно. Вы в сущности для меня даже более удобный партнёр, чем настоящий Зартарн. Он мог начать мне мешать, но у вас нет врождённой лояльности к империи. Я не сомневаюсь, что вы будете поддерживать меня из чистого интереса. Гордона щетил вспышку торжества. Как и было задумано, диктатор видел в нём лишь бессовестного честолюбивого авантюриста. У вас будет всё, что пожелаете, повысил голос Шоркан. Какие головокружительные перспективы: богатство, власть, роскошь, всё общее преклонение, а рядом жена. Прекрасная принцесса Леанна, гордон изобразил ошеломлённое восхищённое недоумение. Я, император галактики, я, Джон Гордон, и вдруг собственный хитроумный замысел показался Гордону нелепым. Голос искушения снова зашептал в его уши: ради чего притворяться, ведь то, о чём говорит Шоркан, вполне реально. Он станет пусть номинально верховным владыкой галактики со всеми её миллионами звёзд и планет. Он, Джон Гордон из Нью-Йорка, и главное, Лианна всегда будет с ним. Единственное, что требуется присоединиться к шторкану и перейти на сторону облака. Но почему бы и нет? Развён присягал на верность империи. Почему не позаботиться о себе самом? ради такой власти и роскоши, о какой не мечтал и какой не достигал никто за всю историю человечества.